Ген все равно ворчал, конечно, хозяйство на нем осталось. Тяжело, и дочка растет, дурной норов проявляет, и без бабы ему не сладко. Но у Насти тут разговор короткий. Не нравится — домой вернусь, а ты зарабатывай сам. И чтобы не меньше, чем у меня, выходило. Ну, Генка и смирился, даже нравилось ему. На работу ходить не надо. Дочку, если не болеет, в садик отведи, а сам на диване валяйся, телевизор смотри. А на ужин и папа, и ребенок с превеликим удовольствием макароны ели или сосиски. В садике-то совсем погано кормили. И дочурка с голодухи на любую еду набрасывалась. Настя тоже с новой работой пообвыклась. Даже радовалась, что... Бог ее тихоней создал, потому что быстро поняла. Те няни, кто капризничает, свой норов показывает, на этой работе не задерживаются. Их, голодных хохлушек, по Москве тысячу рыщут, хозяевам только выбирай. А у нее репутация создалась такая, что сама выбирать может и образованно. И терпеливо, и по хозяйству все умеет, и приказы мамашек, даже самые глупые, беспрекословно исполняет. Считала неразумно гоношиться, если капитализм наступил. А при нем кто платит, тот и музыку заказывает. И Настя, кстати, быстро поняла, какая музыка у работодателя нынче в цене. Многие-то коллеги ее менее удачливые, как считали, «ребенку памперс сменить», Да Владушки с ним поиграть умеешь, значит, тоже няня. Хотя на самом деле это не няня, а сиделка. А няня, помимо диплома, еще и языки иностранные знать должна, и методики всякие, почти как те, которым их в институте учили, только с новомодными наворотами. И еще хозяева любят, когда няня без акцента говорит, да еще и умными, неизвестными им словами сыплет. Моторика, пальчиковая гимнастика, перинатальные матрицы. Потому она старалась. Купила учебников по-английскому, когда ребенок спал, пыталась скудные институтские знания освежить. И на модные книжки по раннему развитию не скупилась. Вот и перебралась с первой своей работы, с жалкой дачки уже в загородный домик рангом повыше. И комнату отдельную ей выделили, и даже один выходной в месяц давали, можно было в Москву съездить, хотя бы по Красной площади погулять. Выбираясь в центр, Настя обязательно заходила во дворик старого здания МГУ, куда когда-то пыталась поступить, бездумно вслушивалась в щебец счастливых студентов, вдыхала дым их сигарет и грустно вздыхала. А потом ее агентство няньское абсолютно бесплатно на курсы повышения квалификации отправило. Пустая трата времени, по большому счету. Зато корочки выдали с красивыми золотыми буквами «Монтессори». И попала она на работу в совсем уж крутой особняк. Тут у нее не просто комната отдельная была. Но и ванная, собственно, и даже машина с шофером в распоряжении. В основном, конечно, вместе с ребенком ездить приходилось, но иногда и сама выбиралась. Хоть человеком себя почувствовала впервые в жизни. Одевалась-то теперь прилично. Хоть денег и жаль, но в контракте написано «Обязана выглядеть в соответствии со статусом работодателя». И специальная статья расходов исключительно на одежду добавлялась. И даже в кафе себе могла позволить выходной сходить, не говоря уж о Макдоналдсе. Вот в такой-то уикенд, когда Настя, принаряженная, собиралась в город, ей Юлька и позвонила. — Веселая, щебечет в трубку. Я, мол, в Москве. Давай встретимся. Настя, признаться, ожидала увидеть подругу, помятую жизнью, с затравленным взглядом. Однако Юлечка выглядела прекрасно, похудела, похорошела, на безымянном пальце бриллиантик сверкает, да еще и на машине приехала, для рублевки смешная, деутика, вроде оки, зато сказала «своя». И доложила радостно, нашла, наконец, она своего сушеного. Мужчина в возрасте. Разумеется, из деловых, даже сидел, но зато добрый, ласковый, щедрый, и ее любит больше жизни. Настя не очень-то поверила, конечно. Привыкла уже к Юлькиным жалким принцам, однако свежих фингалов, как ни приглядывалась на лице подруги, не разглядела, и глаза у той светились счастьем. Да и если машины с бриллиантами мужик дарит, значит... Не совсем козел. Даже немного обидно стало. Хотела-то сама похвастаться хорошей работой, да, добротной одеждой. Счет порывалась оплатить. Только Юлька в ответ на это лишь раз хохоталась. Сунула официантке две тысячи и, важно, добавила, сдачи не надо. Ну, а когда свадьба будет, заинтересовалась Анастасия. Ой, точно не знаю, отмахнулась подруга. Нам с пупсиком и так хорошо. Но вообще он... Наследника просит. А значит, скоро, наверное. Эх, не влипнуть бы тебе и в этот раз. Еще посерьезнее, чем раньше, пронеслось в голове у Насти. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Но разочаровывать Юльку она, конечно, не стала. Только слово с нее взяла. Если что вдруг случится, то обязательно ей позвонит. И ты, если что, звони благосклонно кивнула подруга. Мало ли, вдруг тебе деньги понадобятся или отвезти куда? И опять исчезла почти на целый год. Настя продолжала работать в своем особняке. Аккуратно вносила почти всю зарплату на депозит. Раз в три месяца, как положено, ездила домой и, однажды приехав на день раньше, чем обещала, застала мужа в своей постели с какой-то молодайкой. Разразился, естественно, страшный скандал, и Настя, хотя и вопила, ну, как иначе при таких обстоятельствах, на всю округу понимала, Гену надо прощать. Все ж таки, мужик, по три месяца без женщины. Каково? Только оказалась у супруга вовсе не мимолетная интрижка, и втрескался он в свою молодайку глубоко, Серьезно и неразумно. Неразумно настолько, что немедленно потребовал у жены развод, а ребенку он, конечно, будет помогать, если получится. Настя только вздохнула. — Что она в тебе нашла-то, козле? Девка молодая, конечно, справная, но, как интересно, они жить будут. У нее ни кола, ни двора. Да и Генусь обрюз, обленился... Разве какую работу найдет? Впрочем, не ее дело. Продаст, если прижмет свою красотку в бордель, как жену в няне продал. И Настя велела Генычу немедленно убираться. Благо делить было нечего, квартирка по-прежнему съемная. Муженек, правда, попробовал квакать, что она ему половину своих сбережений отдала. С депозита, что на квартиру копилось. Но Настя так на него цыкнула. Насиделась уже втихоня. Хватит, что он хвост мигом поджал. Еще чего! Своими кровными с ним делиться. И к тому же ей теперь ребенка поднимать придется в одиночку. Настя на недельку скинула девочку, долго ворчавшей, что она очень занята бабушке, и помчалась в Москву увольняться. Хозяева расстроились, но в положение вошли. Тем более, что ребенок их уже подрос, ему через пару месяцев в школу отпустили с миром и даже рекомендательное письмо написали на случай, если вдруг бабушка согласится взять на себя девочку, и Настя надумает вернуться в Москву, продолжать свою карьеру няни. В общем, все неплохо устроилось. Квартиру, конечно, не купила, но подкопить удалось за шесть лет работы изрядно. Прибиваючи можно жить, да и по девочке, не чужой, родной. Она соскучилась страшно. Дочка ведь в один из ее приездов ненарочно, просто оговорилась, тетя ее назвала. Так что хватит уже по чужим семьям скитаться, надо и своим домом пожить. И только угнездилась Настя в родном городке, только они с дочкой потихонечку начали привыкать друг к другу, звонок от Юльки, голос дрожит, Интонации панические. — Настя, все, я пропала. Ты можешь приехать? — Куда? — Да хоть в кафе, где мы в прошлый раз сидели. Э, — Нет, нет, туда нельзя. К Пушкину подходи. — Юль. — Да я не в Москве, — пробормотала Настя. — Я домой вернулась. Подруга даже не спросила, когда, почему, зачем. Еще раз всхлипнула и деловито заговорила. — Так. — Так в Канатоп мне точно нельзя, а ты в Киев хотя бы можешь? — Юль, ты с ума сошла? — возмолилась Анастасия. — С кем я дочку оставлю и вообще? Но та опять перебила. — Ты что, не понимаешь меня? Просто убьют к чертовой матери! А в Киеве рассказала. Пупсик разлюбезный втравил ее совсем уж в даренную историю. В детали Настя не вникала, но что-то там с подставными фирмами было, через которые отмывали деньги. И Юля в тех фирмах значилась то ли директором, то ли бухгалтером. «Зачем ты согласилась?» — ахнула Настя. «Так он говорил, чтоб просто трудовую книжку было куда положить. Ну а теперь сам пупсик исчез, а с нее Юльки требует каких-то уж совсем несусветных денег». Чуть ли не долларов миллионы. А она про те миллионы ни сном, ни духом машину предложила, так над ней посмеялись только и неделю сроку дали. А слинять попытаешься? Со дна моря достанем и убивать будем медленно в охотку. — Да что с тебя взять-то? — воскликнула Настя. — Не понимают, что ли? — Понимают, не понимают. А мы с тобой, подруга, наверное. «В последний раз видимся!» — грустно вздохнула Юлька. И Настя потом так и не смогла вспомнить, кому из них в голову пришла эта идея. Что когда-то они были настолько похожи, что их называли сестрами. Да и сейчас обе светленькие, сероглазые, тонкогубые. Уж подренного качества фотографии в паспорте одну от другой точно не отличишь. И вот если бы Настя... «Была так добра, что отдала бы подруге свои документы. Ну, паспорт, дипломы и рекомендательные письма, конечно. Мне бы только пересидеть, чтобы им и в голову не пришло, где меня искать!» — рыдала Юлька. «А детей я вообще-то люблю! Я, я тебя не подведу! Ты не сомневайся!» «Ну, куда ты пойдешь? В агентстве-то никого не обманешь. Там меня все знают!» — защищалась Настя. «А что?» «Агентств в Москве, что ли, мало?» — парировала Юлька. «Найду другое». «Ну, пожалуйста, ну, я тебя прошу. Ему и в голову такое не придет. Я устроюсь на работу, закреплюсь. Время какое-то пройдет. А, а, а ты через полгодика в милицию заявишь, что паспорт потеряла». И Настя, все-таки не зря все считали ее доброй и безответной, согласилась помочь подруге. Что в конце концов такого? Ей самой паспорт пока не нужен. На работу в Украине все равно не устроишься. Да и ездить она никуда не собирается. А если когда-нибудь вдруг сама решит в Москву, не они вернутся, просто в свое агентство придет и примут ее наверняка с радостью. Вряд ли выплывет, что в каком-то еще доме Настя Павлючкова работает. А если обнаружится, она Юльку покрывать не станет. Скажет, что та у нее документы украла просто... Да. Сложности, конечно, на свою голову, но они ведь с Юлечкой уже тридцать лет знакомы. С песочницей. И пусть подруга не путевая, никтемная, все равно нельзя допустить, чтобы ее за чужие грехи жестоко убили.